170. Май 3. Матерь мира. Сын мой, для людей, живущих в определённой эпохе, в стране и народности, существует какой-то стандарт поведения и образа жизни, общий для всех. Такой же стандарт существует и для каждого человечества, населяющего ту или иную планету. Существует он и для духов, обитающих в пространстве света. Чем выше планета или сфера, тем выше этот стандарт. Со стандартом жизни земной нельзя устремиться в сферы дальних миров. Диссонанс потушит возможности восхождения. Для духов, вышедших в океан пространства, этот стандарт одинаков, ибо он универсален. Мысль тоже универсальна. так является агентом действия на всех планах существования. Универсален также язык пламенного сердца. Поверх различий и дифференциации низших миров, планов или сфер существует сфера космического понимания жизни, доступная тем, кто коснулся её, соответственно, возвысив стандарт своего духа. Это отнюдь не означает духовного трафарета или однообразии. А наоборот, яркость индивидуальных накоплений, их высота позволяют сохранять сознание в таких условиях пространственной жизни, которые в обычном земном сознании обычного человека не вызовут никакого созвучия, никакой реакции, а просто пройдут мимо, как несуществующее вовсе. Имейте примеры даже здесь на вашей земле, когда низшее сознание перед прекрасной картиной стоит, не понимая её и не созвучь её содержанию. Это часто и со многими происходит. Явления просто не существуют для сознания вследствие недоступности его понимания. Также мало доступен стандарт универсального понимания условий пространственной жизни огненных сфер. хотя он и является теоретически доступным для человеческого духа всех обитаемых миров. Он столь далёк от условий жизни земной и столь на них непохож, что требуется очень длительный срок даже для подготовленного сознания, чтобы ассимилировать сущность пространственных энергий и создаваемых ими форм сфер высших напряжений. Когда говорят о жизни вечной и бессмертии духа, имеются в виду именно эти сферы. Де совершенно неприменим стандарт жизни земной. В учении жизни единым для всех времён и народов указывается путь к пониманию и достижению этого универсального стандарта. Нагорная проповедь и заветы её намечают для человеческого духа эти пути. Их отвергая, не войти духу в царство вечного света. Дальние миры, в зависимости от высоты каждого, стандартом своим более созвучны сферам вечного света, чем ваша земля. Поэтому устремление к ним приветствуется, ибо является путём к достижению недостижимого. Мир, мой, который даю вам, есть условие этого состояния сознания, которое столь необходимо для проникновения в высшие сферы. Так как мир этот, не тревожимый сутолкой земной жизни, царит в пространстве света и духов созвучных, объединяет в космическое братство человечество людей. В него можно войти, но утвердив в себе стандарт морали. Обратите внимание на то, что истина одна для всех веков и народов, так же как и единый свет Поверх разрозненного и личного понимания явлений существуют непоколебимые основы. Свет и тьма для всех времён антагонистичны в своей сущности на вашей планете, а также гармония проявленного и хаос непроявленного универсальны для всего космоса. Мерую нового понимания и утверждения в себе духовного стандарта космической этики можно коснуться пространственных сфер света. обпитаемых духами высшими и войти в них как бы родившимся вновь. Истинно говорю вам, если вновь не родитесь от духа, вам не войти в царство вечного света. Не для жизни земной, в конечном итоге нужны эти качества, но выше